Мы и зовем нашу землю Бьярмой, а ее жителей Бьярами. По одному из наибольших племен, рассказывал по пути Невид. Но на самом деле в лесах живет великое множество народностей из одного корня, говорящих на одном языке. Виндры, что зовут себя помарянами, горные вурсы, восточнее, ближе к горам, Марсури. «Южнее Маурема, и перечислял, пока у Аюра голова не начинала идти кругом от незнакомых имен. «Ну, хорошо. Значит, мы едем к морю, в земли Виндров. Самый большой город там Белозора, так?» «Да, наша столица. Даже теперь, когда море наполовину затопило ее, она остается главным городом Бьярмы». «Змеево море медленно убивает север, но оно же и кормит его. Зимы у нас очень суровы, но волей богов море не замерзает даже в самые сильные холода». «Удивительно», — заметил Аюр. «Так и есть». Старик задумчиво покачал головой. «Как будто что-то греет его изнутри».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 Но Бьяры считают, что кроме него миром правят и другие могущественные силы. — Но это же кощунство! — уже привычно вздохнул Аюр. — Почему Северный храм не просвещает дикарей? — У Северного храма есть дела поважнее, — отмахнулся Невит. Однажды вечером они встали на ночевку в березовой рощице на пологом холме неподалеку от дороги. Жрецы разожгли костер и столпились вокруг него, чтобы согреться. Несмотря на холод, они оставались в своих мешковатых одеяниях, крашеных луковой шелухой. Пока варилась похлебка, Айур накинул кожух и потихоньку ушел в рощу.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 Разглядел внизу, в стороне от дороги, острые крыши бьярских саон. Над ними поднимались дымки. Подле каждого дымника торчали лавы-кладовые на высоких столбах для защиты припасов от зверья. Царевич такие уже видел, у Ингри. Где-то была откинута шкура, служившая дверью, и внутри уютно подмигивал огонь очага.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 съехал вниз по склону и свалился прямо на ближайший дымник. Берестяная, крытая дерном крыша, с треском проломилась, и Аюр мигом оказался внутри. В сумраке заверещали дети, кинувшись к матери. Валил дым из очага, куда упала прокинутая Аюром котелок с похлебкой. Мать первым делом быстро подхватила котелок, пока еда вся не выплеснулась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 Никогда прежде он не бывал в таких темных, тесных и душных домишках. Больше всего это жалкое жилище напоминало скверный, прокопченный походный шатер, поставленный поверх неглубокой ямы. Земляной пол был закидан еловыми лапами и устелен вытертыми шкурами, но все равно от него пробирало холодом. Видно, потому хозяйка жилища была в такой плотной юбке, что та напоминала войлочный ковер. Сперва из-за этого странного одеяния женщина показалась Аюру толстой, но потом он разглядел, что она худенькая, чтобы не сказать тоще, молодая, с усталыми глазами и приветливой улыбкой на бледном лице. «Садись-ка, Чего, господин, погрейся, пока я починю крышу».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 Ее вырезал мой муж, гордо сообщила женщина. А где он? На охоте? Его забрали строить великий ров, как и всех мужчин в селении, еще в начале лета. И ничего о нем с тех пор не слышно. Хм! <как> <как> промычала Юр, первым запуская ложку в котелок. Как всех мужчин? А кто добывает вам пищу?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 «Должны были кидать жребий. Ну, ты сам понимаешь, господин, как делаются такие дела. Вытянули его все бедняки, за которых заступиться некому. И везде так». «А пожаловаться?» «Кому?» сплеснула руками Бьярка. «Тут в одном селении уже пожаловались. Так пришел отряд Накхов. Забрали всех мужчин, даже подростков и угнали на строительство, и правых, и виноватых. А кто сопротивлялся, развесили на березах. Она оглянулась на детей и шепотом добавила. — Почистя. — Нет уж, светлый господин, мы лучше сами как-нибудь. — Да что сами? — Наши боги защитят нас. А Юр пожал плечами и принялся молча есть дальше.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 которым смутно угадывалось солнечное колесо. — Но дело в том, что небесным богам нет до нас дела. Облагая мать Торен, она всегда смотрит за своими детьми. — А что это у нее в левой руке? Не змеяли? — приглядевшись, спросил Аюр. — Да, это знак Хула, ее второго мужа. — Кто такой Хул? — Ты смеешься, господин.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 на золотом шестиногом лосе и сражается с чудовищами. — Это не сказки! — наперебой завопили дети. — Тихо вы! — прикрикнула на них мать. — Давай, господин, я расскажу тебе о озарней. Эти истории мы любим и можем рассказывать их ночью напролет. Дети тут же вылезли из-под шкур.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 что и там ему неплохо. Так и стали они жить. Сол озарял небо, Хул повелевал подземными водами, а на земле правила богиня Торен, благая и свирепая. Хул, хоть и прижился под землей, держал обиду на брата и во всем старался портить ему жизнь. Как они человека создавали, эта история особая.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 «Ты ведь жена моего брата!» заявил Хоу и спрятался к себе под землю. Тогда Торен отправилась на небо, но Сол ее туда не пустил. «Иди, — говорит, — к брату. Теперь он твой муж, а не я». Торен разгневалась и сказала, «Никто из вас мне не нужен и даже не суйтесь в мой серединный мир». И полетела на землю. А в воздухе у нее...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 Он научил Бьяров сажать ячмень, ставить ловушки на зверей, варить пиво. У него нет капищ, ему не поклоняются в кереметях, но он бродит где угодно и может войти в любой дом. И все семейство восторженно уставилось на царевича. «Да они думают, что я это он?» — сообразил ошеломленный Аюр. «Вы думаете, что я зар зен? «А разве нет? Ты упал с неба. И разве бывают у людей такие волосы, золотые, как солнечное сияние?» Все посмотрели на него с глубоким и почтительным восхищением. «Ты ведь сын Бога!» «Это правда. Я сын Бога», — со вздохом подтвердил Юр, Но женщина низко поклонилась ему.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 Господа сгоняют людей копать великий ров, но разве им по силам противиться ему? Только на тебя вся надежда. Может, ты уговоришь своих отцов с смилостивиться над нами? Люди всего севера надеются только на тебя, добрые Зарни. «Я не Зарни?» — хотел заявить Аюр, но промолчал. Ему было их жалко, и он не хотел разочаровывать детей. «Оставайся у нас, Зарни!» — попросил старший мальчик, трогая его за руку. «Там снаружи холодно и темно, а завтра взойдет солнце, и твой шестиногий лось прилетит за тобой. Мы очень хотим на него посмотреть!» Шестиногий лось! А Юр едва не расхохотался. Но его уже разморило, и в самом деле никуда не хотелось идти. «Приду утром!» — сонно подумал он.